Глава двадцать первая. Андрей. Он позвонил ей уже пять раз, но телефон абонента был выключен. Начала нарастать паника и беспокойство. Беркутов набрал доктора, который должен был дежурить около ее работы. Мужчина взял трубку сразу же после первого гудка. «Доктор, где Вика?» «На работе. Я ее как отвез, она больше не выходила. Странно, телефон выключен». Проверь, сходи её и перезвони. Андрей отключил звонок и подошёл к окну, чтобы закурить. Как назло, ещё и Жора сегодня выходной попросил, и ему приходится справляться совсем одному. Ещё и этот бывший мудак где-то пацана прячет. Найду, своими же руками убью. Не нравится ему всё это. Да и сердце сегодня не на месте. Так же, как и в тот вечер было, когда Даша с его сыном в аварию попали. Только он потушил свой окурок, как телефон разразился трелью. Он быстро ответил на звонок. "Ну что? Она пропала". Почти не дыша произнёс доктор. "Твою ж мать!" заорал в трубку Беркутов и ударил кулаком по подоконнику. "Как такое могло произойти?" он во весь голос орал на доктора. "Не знаю, Беркут, ей богу не знаю. Она не выходила из здания". А ещё на её работе сказали, что она сегодня взяла отгул и не появлялась здесь. Что? Ты ничего не путаешь? Нет, точно тебе говорю. Я ещё несколько раз переспросил, но её сегодня никто не видел. Хорошо. Жди меня там. Я сейчас приеду. Беркутов отключил звонок и пошёл на выход. Быстро спустившись на парковку, Андрей поехал к Викиной работе. Что ты делаешь, девочка? какую игру ты затеяла куда она могла деться из-под носа доктора и как такое могло было произойти что зайдя в здание она не дошла до рабочего места а что если нет даже и думать не хотелось что вика как-то связана с мстителем он её полностью проверил а она была чиста как ангел а вот её бывший нет не нравилось ему это всё И он должен выяснить, кто и в какую игру с ним играет. Андрей приехал к месту назначения, где его дожидался доктор. И мужчины пошли к её кабинету, обходя орущую во всё горло девушку на ресепшене, которая вызвала охрану и подняла на ноги весь офис. Но для Беркутова это была не помеха. Сделав пару звонков и пригрозив директору конторы, он быстро вошёл в кабинет Виктории. Что будем искать, Беркут? «Не знаю, но что-то должны найти. Понял?» Мужчина пожал плечами и приступил к работе, а Андрей прошел к столу Вики и сел в кресло. «Может ли Вика от него что-то скрывать? И если да, то что это?» Мужчина начал копаться в ящике ее стола, перебирая бумажки, пока не наткнулся на одну открытку, на которой было написано «Ягодка, надеюсь, угодил с цветами, ведь это твои любимые. До скорой встречи!» А. Вот же сучка, ругнулся Андрей. Она общалась с бывшим, и где интересно цветы? Он поднял голову и осмотрел кабинет, но цветов там не было. Но он всё равно не отступился и стал искать дальше, пока не наткнулся на запертый ящик. Достав из кармана брелок с набором отмычек, который ему как-то подарил Фил, он быстро расправился с хиленьким замком и открыл ящик. Глаза сразу же отыскали жёлтый конверт. Он взял его в руки и открыл. Там он обнаружил фотографии, на которых он был с Филом, и также там лежала флешка. Открывая и включая рабочий ноутбук Вики, он даже удивился, что на нём не было пароля. Беркут вставил в разъём флешку и включил видео, которое там было. Он смотрел и не понимал, что происходит. Откуда у Вики эта флешка с видео? И почему она ничего ему не сказала? Это же ты, Беркут, с Филом, произнёс доктор, который бесшумно подошёл к Андрею. Да, на выдохе произнёс он. Неужели она увидела это видео и решила от него сбежать, разыгрывая блестящее представление. Даже не нужно было сильно напрягать свои мозги, чтобы понять, кто это видео ей прислал. Виктория Романовна это видела, похоже, да. Беркут, ты меня прости. Но не думаешь ли ты, что она после просмотра фильма решила убежать, как баба Фила? Она же тоже сбежала, увидев, как он выносит мозг мяснику. Вот это мы и выясним. Андрей убрал флешку в карман брюк и закрыл ящик обратно, вставая из-за стола. Что теперь? покорно спросил доктор, дожидаясь того у дверей кабинета. Ты посмотри камеры наблюдения. Может, что-то заметишь? А я в офис. Нужно встретиться с Филом. Принято. Доктор вышел из кабинета, а Андрей напоследок развернулся у самых дверей и осмотрел весь кабинет, вспоминая, как первый раз сюда пришёл, а затем резко повернулся обратно и пошёл на выход. Он гнал по дороге, превышая скоростной режим. В голове проносился огромный рой мыслей, которые не давали ему покоя. Как и куда делась Вика? И почему не рассказала ему о том видео? Скрывшись за своими мыслями, Андрей не видел ни светофоров, ни дорожных знаков. Он просто проскакивал их на большой скорости. От мыслей его отвлекла телефонная трель, которая уже не первый раз тризвонила. Он взглянул на дисплей телефона и резко вырулил на обочину. Открыл СМС неизвестного номера. И от увиденного он со всей силы сжал телефон, что тот треснул под его напором. товарь. Зарал он на весь салон и вышел из машины. Прошался быстрым шагом вдоль дороги и вернулся к своей машине, не обращая внимания на то, как ему сигналят проезжающие мимо автомобили. Он облокотился руками на капот и обхватил ладонями свою голову. Что же делать? проговорил он это вслух и закрыл глаза. А перед внутренним взором она висит связанная в разорванной одежде, а на лице ссадины, из которых сочится кровь. «Какой же я мудак!» А Фил ведь предупреждал меня. «Да я и сам осознавал, что в моем положении не нужно никому привязываться». А я не послушался. «И что теперь? Ее забрали. Сначала Даша с сыном, а теперь и Вика. Нет, он не простит себя, если и ее не станет». Словно очнувшись от глубокого сна, он резко открыл глаза и закурил. Руки дрожали, как после долгого похмелья. Сделав пару глубоких затяжек, спокойствие всё равно не пришло. Его всего трясло, то ли от злости, то ли от страха за Вику. Докурив, Андрей развернулся и быстро пошёл в сторону водительской двери. Сев обратно в машину, он набрал Фила, который мгновенно ответил. "Беркут, что случилось?" А она у него. Поезжай ко мне домой и парней возьми. После всего сказанного он резко газуя развернул автомобиль, выезжая на встречную полосу, и помчался в сторону своего дома. Пока ехал до дома, выкурил почти всю пачку сигарет. Просто курил одну за одной, пока язык и слизистая полости рта полностью не онемели от табачного горького дыма. Когда Беркут подъехал к воротам, его уже там ждали. Припарковавшись, он вышел из машины и пошёл в сторону дома. Зайдя внутрь, он услышал голоса, которые доносились из кухни. Андрей направился туда. Зайдя в кухню, его внимание привлекло не количество мужчин, находившихся в помещении, а рыжеволосый пацан, который сидел и жевал чипсы. "Никита", воскликнул он, и мальчишка будто ожил и побежал к нему навстречу, прыгая в его объятия. "Дядя Андрей!" Бросился пацан ему в руки. «А где мама?» «Мама скоро к нам приедет. Ты как? С тобой все в порядке?» «Да, нормально», – кивнул ему в ответ рыжеволосый мальчуган. «Вот и отлично. Ты пока поиграя или мультики посмотри в гостиной, хорошо?» На его предложение мальчишка только кивнул, а Андрей бросил свой взгляд на одного из мужчин. «Интеллигент, присмотри за пацаном», На просьбу своего друга мужчина только кивнул и, взяв пацана за руку, ушёл за ним. А Беркутов приблизился к бару, ставя бокал перед собой, плеснул в него виски и выпил его залпом. "Вы где его нашли?" обратился он к присутствующим, не смотря на них и наливая очередную порцию виски. "Прошмонали левую хату Белова, которая была оформлена на его бывшую жену. Приехали, а там пацан оказался, который уже сутки один сидел. А сам Белов где? А хер его знает. Телефон вне зоны. Но мы выяснили, где он был в последний раз. Фил резко замолчал. Где? Развернулся к нему Беркут и посмотрел на него убийственным взглядом. На одном заброшенном заводе с утра был, который недалеко от города, но там связь обрывается. Беркут. А откуда ты знаешь, что Вика у мстителя? Вот. Андрей бросил свой телефон на стол с открытой СМС-кой, в которой была фотография искалеченной девушки. После увиденного все замолчали. Никто не осмелился хоть что-то сказать, потому что знали, в каком состоянии сейчас находится Беркутов, и лучше к нему не лезть. «Что делать будем? Есть у кого какие-нибудь мысли?» Андрей взял в зубы сигарету и закурил ее, стряхивая пепел прямо на стол. Но на его вопрос все промолчали, будто воды в рот набрали. Оно и ясно, что даже нет ни одной зацепки, от которой можно оттолкнуться. Но тишину, которая витала на кухне несколько минут, разбила телефонная трель, и Андрей ответил на звонок, включая громкую связь. «Доктор, есть что?» «Да, но немного». «Говори!» – с нетерпением проговорил Андрей. Как я привёз её к зданию, она вышла через задний выход и села в такси. По номерам машины я пробил водилу, который сказал, что по дороге девушка выбросила свой телефон. А до этого с кем-то говорила, и по словам мужика, этот кто-то и заставил её выбросить мобильный. Водило привёз её на какой-то заброшенный завод, он недалеко от города. Я могу смотаться туда и проверить. Ты поезжай тогда туда. И ребята сейчас тоже выезжают. Что найдёте, сразу сообщи. Выполняй. И Андрей скинул звонок. Фил, останься. А вы поезжайте на этот завод. Посмотрите, что там. Может, найдёте чего. Мужчины кивнули и молча ушли с кухни. Ты тоже об этом думаешь, проговорил Фил, доставая из куртки пачку сигарет. Да. Значит, Белов как-то связан с мстителем. Андрей сделал глубокую затяжку. и закрыл свои глаза, выдыхая смольный дым. «А ты не думал, что это может быть он?» «Думал, но я проверил и всех его родственников, и я никак с ним не был раньше связан. Так что он просто шестерка, не больше». «Хорошо», — подтвердил мысли друга Фил, и, выпустив изо рта дым в сторону, стряхнул пепел. «А что делать с пацаном?» «У меня будет. Куда я его отдам сейчас?» «А если...» Фил не договорил свои слова. Как Андрей его перебил. Нет. Даже и думать об этом не хочу. Беркут. Я тоже не хочу этого, но что если? Фил секунду помолчал, а потом продолжил. Этот тварь убила твою жену и ребёнка, и у него не дрогнет рука, чтобы и Вику замочить. Я не допущу этого. Андрей резко поднялся со своего места и вышел из кухни. Он шёл по длинному коридору. пока не упёрся в гостиную, где сидел Никита и Интеллигент, которые смотрели какую-то спортивную программу. Он смотрел на пацана, а перед глазами стояла Вика. Как же он уже устал терять близких. И что ему сказать Никите, если его мать убьют из-за него? А ничего не скажут, потому что он лежит рядом с ней. Но сейчас он был в ответе за пацана, и он сделает всё что угодно, но приведёт к нему его мать живую. да он душу дьяволу продаст, но спасёт её. Никит, ты есть хочешь? Ага, проговорил пацан, поворачиваясь к нему лицом. Пошли. И Никита быстрым шагом пошёл за Андреем, который привёл его на кухню. Что будешь? Есть суп, макароны с отбивной. Он перевёл свой взгляд на пацана, который пытался забраться на высокий стул за барную стойку. Макароны с отбивной. Принято. Он достал блюдо из холодильника и, положив еду на тарелку, разогрел её в микроволновке. Мальчишка смотрел на него своим детским взглядом, который душил его изнутри. Если бы только можно было всё вернуть назад. Он бы не пошёл на этот грёбаный приём к мозгоправу и не встретил бы Вику. И все бы были живы и здоровы. Но уже поздно. Он сделал свой выбор, за который отхлебнул спална. Мальчишка сидел, наворачивал макароны за обе щеки. А Андрею ничего и в глотку не лезло. Что теперь делать с Никитой, он не знал. Оставлять у себя опасно. Отдать его кому-то. Вика не простит ему это. Что о нем заботились чужие люди. Да и он сам этого не допустит. Со школой нужно что-то решать. Пацану сейчас опасно туда ходить. Но можно кого-нибудь приставить за ним. Но как это будет смотреться? Да и вопросов много возникнет. Дядя Андрей пацан оторвался от еды и посмотрел на рядом сидящего мужчину. Что? А когда мама придёт? Скоро. Ты ешь, не отвлекайся. Хорошо, только и произнёс тот, и опять опустил свою голову к тарелке.